Глава тридцать первая «Никогда еще Артемида не чувствовала себя такой несчастной и беспомощной. Все ее надежды погибли этим утром, как будто это о них», — написали тот короткий некролог. «Никаких шансов теперь не осталось, и все вернулось на круги своя». Примерно за месяц до этого Артемида встретилась в одном маленьком кафе, со своим бывшим однокурсником, с которым не виделось несколько лет, с тех пор, как он был вынужден покинуть страну после одной не очень приятной истории. Она всегда гордилась им, он преуспел, сделал карьеру, в его биографии были невероятные взлеты и катастрофические падения. А она так и осталась просто секретаршей. Но вовсе не потому, что не была амбициозной или ей не доставало способностей. У нее имелась веская причина. Когда они еще были студентами, Артемида влюбилась в мальчика из параллельного потока. Он был симпатичным, стройным, кудрявым, считался душой любой компании и подавал большие надежды. Она следила за каждым его шагом. Она знала, что он добьется очень многого, ведь он был самым талантливым и самым перспективным. В институте между ними так ничего и не было. Он попросту не обращал на нее внимания, а она при нем робела и пряталась за чужие спины. Потом их пути разошлись. Но она ни на день не выпускала его из виду, тщательно отслеживала его карьеру. И как только он занял свою первую руководящую должность, Артемида набралась смелости, пришла к нему на прием и упросила взять ее на работу. Кем угодно, хоть секретаршей. Она наплела целую историю о своем бедственном положении, о скандале с родителями, о проблемах с квартирой, о том, что ей просто как воздух нужна хоть какая-нибудь работа. Она умоляла его, сказала, что очень надеется на его понимание и на их старую дружбу, ведь когда-то они вместе учились. Он так и не смог ее вспомнить, но на работу к себе взял с удовольствием. Теперь они были вместе. Нет, конечно, не вместе, но хотя бы рядом. Дома в профессорской семье разразился страшный скандал. Но ей было все равно, она хотела только одного — быть с ним. Хотя бы так. В силу воспитания она никогда бы не осмелилась сказать ему о своих чувствах, но свято верила, что когда-нибудь он все прочтет в ее преданных глазах и догадается сам. Она служила ему всю жизнь верой и правдой. Каждый раз, когда он получал повышение, переезжала вместе с ним на новое место работы, была ему опорой и защитой. Она составляла его расписание, варила ему кофе и иногда даже писала за него тексты его выступлений. Она знала все его привычки, слабости и особенности дурного настроения по утрам. Она знала обо всех его делах и обо всех его темных делишках. но никогда даже намеком не дала ему догадаться об этом. Она сумела найти в себе силы смириться с его женитьбой, хотя тогда ей несколько недель пришлось провести в санатории для пациентов с нервными расстройствами. Годы шли, и она смирилась и с тем, что у нее никогда не будет ребенка от ее любимого мужчины. Она посылала его жене от его имени букеты на 8 марта, потому что он сам всегда забывал это сделать. и бронировала для них билеты и отели, когда они собирались в отпуск. Его жена потом всегда звонила ей и благодарила, потому что отели неизменно оказывались самыми лучшими, а маршруты путешествий — самыми романтичными. Если бы она только знала, что Артемида выбирала их, мечтая, что там, на ее месте, рядом с ее мужем, когда-нибудь будет она сама. Артемида смирилась со своей жизнью. Она знала, что ей нужно... Просто ждать. Уметь радоваться простым вещам, любить свою работу и находить счастье в мелочах. Она знала, что когда-нибудь небеса вознаградят ее за терпение, и судьба повернется к ней своей самой радужной стороной. Надо только подождать, и тогда в сердце ее возлюбленного непременно найдется место для новой женщины, для нее. Место для новой женщины в сердце любимого мужчины — Действительно нашлось. Но только ею оказалась отнюдь неверная и преданная Артемида, а белобрысая юная выскочка с силиконовым бюстом и надутыми губами. Она не могла связать и двух слов, а единственным ее достоинством был ее отец, чиновник высокого ранга, ведомству которого и подчинялся музей. Такого удара Артемида никак не ждала. С трудом справившись с очередным потрясением и чудом снова не оказавшись в том самом санатории, она взяла себя в руки и с тех пор бережно, день за днем, как свою несостоявшуюся беременность, вынашивала план избавления от белобрысой выскочки. На деньги, которые она откладывала, чтобы не оказаться беспреданницей в тот момент, когда любимый все-таки уйдет к ней от жены, Брат, который был ушлым адвокатом и при разводе отсудил бы у него все нажитое имущество, Артемида наняла частного детектива. Она не знала, для чего делает это и зачем ей сведения, из-за которых потом приходилось плакать ночью напролет, но почему-то была уверена, что когда-нибудь они непременно ей пригодятся. Так и получилось. Примерно месяц назад Артемида встретилась в захудалом кафе со своим однокурсником. Он не мог пригласить ее в роскошный ресторан в центре города, потому что находился тут не совсем легально. Но Артемида все равно была рада видеть его, ведь когда-то они дружили, и он был, пожалуй, единственным человеком, который знал о ее сердечной тайне. Она кинулась рассказывать ему обо всех новостях. об их общих знакомых, о том, что нового происходило в музее, и о том, что она загружена работой так сильно, что просто некогда поднять голову, и если так будет продолжаться дальше, то она просто зачахнет и засохнет». «Да ладно тебе!» — успокоил ее подружески бывший однокурсник. «Переходи уже к делу!» Артемида удивленно вскинула брови, и тогда он сказал, «Насколько я помню...» «Ты всю жизнь сохнешь только по Лунцу. Так что рассказывай, что у вас там происходит?» И тут статная и всегда уверенная в себе Артемида вдруг совершенно сникла. И даже уронила несколько слезинок в бокал с кислым вином. Ей страшно этого не хотелось, но она все-таки призналась, что все стало теперь совсем безвыходно и что у Лунца завелась девица. Шклярский, а это, конечно, был он, Заказал еще вина, подвинул к ней поближе бумажные салфетки и велел рассказывать все на чистоту. И она рассказала. Все-все, до последних подробностей. Она ухватилась за него, как за соломинку. Ей больше некому было рассказать о том, что так ее мучило. Она не могла признаться родственникам, что совершила огромную ошибку. Она не могла признаться своим подругам, что всю жизнь безответно влюблена в женатого мужчину. Она была сильной и самостоятельной. Она всегда сама давала всем советы и знала, что делать в любой ситуации. И ей попросту некуда было с этим пойти. Она совершенно отчаялась. И вдруг Шклярский сказал. «Хочешь, я избавлю тебя от этой девицы?» Артемиде показалось, что она ослышалась. «Избавишь?» «Ну да». Я могу сделать так, что она исчезнет из его жизни. Гарантированно, раз и навсегда. И он не захочет к ней возвращаться. Только ты уж тогда не теряйся и хватай своего красавчика обеими руками, чтобы другие охотницы не перехватили. Артемида перестала всхлипывать. Это правда? Тёма, сказал Шклярский. Ну когда я тебя обманывал? «Я же всегда за тебя горой, ты же знаешь!» И тут она расплакалась уже от счастья, и полезла его обнимать, и даже опрокинула вино, и стала вытирать стол оставшимися салфетками, так что к деловой части разговора они вернулись только минут через двадцать. «Так как же ты сможешь от нее избавиться?» Спросила Артемида, хотя ей было абсолютно все равно, что именно станет делать Шклярский, лишь бы эта дрянь куда-нибудь провалилась. «Все очень просто. Мне нужен компромат на твоего лунца. Но из того, что ты мне тут рассказала, я понял, что проблем у тебя с этим нет». Артемида некоторое время сомневалась, потому что больше всего боялась причинить хоть какой-нибудь, хоть малейший вред мужчине своей мечты. Но Шклярский объяснил еще раз. Он станет шантажировать Лунца, предъявит ему материалы, и поставит ультиматум. Либо тот бросит свою юную пассию, либо компрометирующие его весьма серьезные факты станут достоянием общественности. Но если он спросит, зачем это надо лично тебе, Йося? Скажу, что действую по поручению ее отца. Тогда он уж точно не пикнет. И Артемида... согласилась это был последний шанс и она не могла его упустить порциями она поставляла шклярскому компрометирующие факты и каждый день надеялась что завтра белобрысая выскочка навсегда вылетит пули из жизни ее любимого господина лунца но время все шло а ничего не происходило артемида призывала шклярского к ответу но он только говорил об упрямстве Лунца и требовал новых фактов. Артемида почти отчаялась, но пару недель назад Шклярский позвонил ей и сказал, что у него готов новый план, по-настоящему гениальный, и что она, Артемида, может готовить свои шелковые простыни, потому что совсем скоро ее любимый поступит в ее безраздельное пользование. Так и сказал. А потом исчез. Она не понимала, что случилось, пока не открыла новости этим ужасным утром. И теперь она печатала приказ о назначении нового руководителя отдела международных связей и не видела в нем ни одной буквы из-за слез. Предмет ее мечтаний вышел из-за двери своего кабинета и явно хотел что-то спросить. Она не успела вытереть слезы, и он застал ее врасплох, чего она ужасно не любила — Разве она могла показаться перед ним слабой? Артемида, дружочек, что с вами? Искренне удивился господин Лунц. Что такое? Вы плачете? Ай-яй-яй-яй, какую сырость развели! От этого у нас чего доброго заржавеют доспехи, так что прекратите сейчас же! Из-за чего вы плачете? Артемида пожала плечами. Неужели из-за Иосифа? Она непонятно покачала головой, потому что не знала, как лучше ответить. «Ну что вы!» — сказал господин Лунц и присел на край ее стола, от чего тот жалобно скрипнул. «Не стоит. Что поделать? Мы все твари божьи, уж что кому готовно. Завтра мы закажем в нашем домовом храме по нему панихитку». «Договорились?» Артемида кивнула и снова всхлипнула. Господин Лунц внимательно посмотрел на нее и сказал, «Я вижу, вы просто устали, дорогая моя. А знаете что?» Артемида опять невнятно потрясла головой. «Думаю, надо отправить вас в отпуск. В путешествие. В Грецию. Кто, как не вы, заслуживает прекрасного полноценного отпуска? Поезжайте хоть завтра». «Нет!» отчаянно воскликнула Артемида, и сама удивилась, что к ней вдруг вернулся голос. «Мне не нужно в отпуск. У нас же сейчас отчетности делегации и самое горячее время». «Вы не хотите в отпуск?» удивился директор Музея изящных искусств. «Ну, как знаете, если передумаете, я подпишу вам заявление в тот же момент. Я оплачу путевку». «Вы же мой бесценный ангел». и господин Лунц вышел из приемной, напивая что-то из регалетта. Артемида не хотела ехать в отпуск, потому что боялась оставить любимого даже на день. «Как знать, ведь в жизни все может измениться буквально в одну минуту!» Тем более, что белобрысая девица вдруг прекратила названивать господину Лунцу, и он больше никуда не срывался посреди рабочего дня. «Как знать, — сказала себе Артемида, — А вдруг все еще переменится? А вдруг все еще будет хорошо? Надо только еще немного подождать.